Одиннадцатое. Витте. Тихонько постучав в приоткрытую дверь кабинета мистера Блэка, я сообщаю, что чай для доктора Хамид готов. Работодатель кивает, и я вкатываю тележку и приступаю к работе. Я засыпаю необходимое количество чая Нилгери в заварочный чайник. Мистер Блэк сидит за письменным столом в японском стиле «якисуги» специально обугленное дерево которого имеет насыщенный черный цвет. Стол выполнен на заказ с учетом роста мистера Блэка. Кресло тоже ручной работы. Обивка из кожи цвета коньяка, а подлокотники идеально сочетаются со столом. Мистер Блэк внимательно смотрит на врача и буквально впитывает каждое сказанное слово. Галстук ослаблен, зажим съехал в сторону. «Пора бы обновить стрижку». Да и тень от бороды уже падает на подбородок. Обычно этим занимаюсь я, но в последнее время он слишком взволнован, чтобы усидеть на одном месте. Я беспокоюсь, что в таком виде он проводит видеоконференции, но при этом отмечаю и определенную выгоду. Каждые пару дней к нам приезжают следователи, чтобы попытаться опросить миссис Блэк. И они видят перед собой мужчину, который буквально находится на грани безумия, поскольку слишком сильно переживает за свою супругу. Очевидно, что доктор Хамид умеет разговаривать с взволнованными родственниками. Она сидит в расслабленной позе, но в мелодичном голосе слышны тревожные нотки. Темные волосы умело уложены, а подтянутую фигуру великолепно подчеркивает южноазиатский наряд с золотыми вплетениями, состоящий из бледно-голубых брюк и туники. Она заканчивает говорить, и мистер Блэк встает и идет к панорамному окну, из которого открывается вид на город. Едва заметны сквозь серую пелену дождя. Вдоль пустой стены стоят раскидистые растения с широкими листьями, словно дань уважения раскинувшемуся внизу центральному парку. Он озадаченно трёт затылок, что выдает его тревогу и разочарование. Блэк так и не получил ответ на вопрос, почему она не просыпается. После несчастного случая Лили некоторое время была в сознании но потом уже не приходило в себя. Шли дни, и волнение мистера Блэка только возрастало. Гром грохочет в небесах, словно они возмущены высокомерной высотой башни, в которой мы живем. Шум настолько оглушительный, что практически перекрывает испуганный женский крик. Мистер Блэк быстро и ловко бежит мимо меня, демонстрируя подготовку и скорость, которые были его визитной карточкой. Когда он играл в качестве разыгрывающего защитника в баскетбол. Я позволяю доктору пройти вперед, а потом следую за ними быстрым и уверенным шагом, перебирая в уме возможные сценарии событий и необходимых действий. Через открытый дверной проем вижу, что за окном плачет ливень. Мы входим в спальню и резко останавливаемся. Прислонившись к стене, Эми обнимает себя за колени. Мой работодатель уже сидит на кровати, положив руки на стройные бедра жены. Лили сидит в кровати и обнимает Блэка за плечи, а на ее щеках и ресницах блестят слезы. На фоне темных волос мистера Блэка выделяются ее ярко-красные, словно капли крови, ногти. Лили подобна нежданной полной луне в самую темную ночь. Я поднимаю с пола сумочку и туфли младшей миссис Арманды и подхожу к ней чтобы обнять и немного успокоить. «Миссис Арманда», — шепчу я, — «позвольте мне проводить вас до дверей». «Что?» — рассеянно спрашивает она, глядя на кровать. «Я с сожалением отмечаю, что от нее пахнет алкоголем. Такая милая девушка с большим потенциалом, но и ей приходится сражаться со своими внутренними демонами». «Врач должна осмотреть миссис Блэк», — шепчу я, пытаясь направить ее в сторону выхода. Надо оставить их наедине. Эми сопротивляется, продолжая внимательно смотреть. Да и мне, честно говоря, любопытно. Странно видеть мистера Блэка со склоненной головой и побелевшими костяшками пальцев. Слабый поневоле. Он не склонен к публичной демонстрации чувств. Он всегда избегает физического контакта, кроме тех случаев, когда нужно соблюсти этикет или правила приличия. Я часто думал о том, что он окружен невидимой стеной, которая заставляет всех держаться подальше. Очевидно, только Лили может полностью обезоружить его. Небеса продолжают затапливать город.